Медная маня глухо стукнула о столешницу, завертил, встала на ребро и покатилась к краю. Не успела. Мозолистая ладонь прихлопнула беглянку. Крепкие пальцы с траурной каемкой под ногтями сгробастали и спрятали подальше от посторонних глаз. Так что было дальше? Широкоплечий крестьянин неспешно завязал тесенки кошеля, сунул его за пазуху и взялся за кружку с пивом. Глотнул от души так что жидковатая пена потекла по рыжей бороде двумя ручьями. Его собеседник, высокий и стройный с небесно-голубыми глазами и чисто вывлитым лицом ждал. Он знал, что случилось. До него дошли слухи. Но теперь желал услышать все от свидетеля. От того, кто видел это, своими глазами. Потом он все проверит, абсолютно все. Но сейчас ему был нужен свидетель. Крестьянин хлопнул кружкой о стол вытер рукавом мокрые усы и гулко откашивался. «Значит это», — сказал он, стараясь не смотреть, пронзить на голубые глаза гостя. «Было это две седмицы назад. Я тогда случился поблизости от замка барона. Тащил, значит, на горбе куль с мукой для кумы. Что произошло? Ну, прискакал, значит, к замку дракунь И давай барона выкликай». «Дракон? Как он выглядел?» «Ну, такой вот, как человек» на черном жеребце. И сам весь черный. Так это был человек или дракон? Дракон значится. Морда длинная, черная, но чисто ящерица. Голова, как у лошади, не меньше. Глаз не видно. На башке перья топорщицы. Чисто змей пернатый, А из морды из ноздрей, да им вали Ну точно, как наш барон, когда гноми и курит. Да, а сам-то сидит на жеребце. Покрыт весь чешуей, как змей. Она на солнце блестит, переливается. И тищи у него хвострая. Когти? Точно? Как есть когти. Блестящие, длинные. Ну точно, как кровельные гвозди. Что мой кум кует. Такими стенку насквозь прохватить можно. А ноги что? Ноги? Да не помню уж. Ноги как ноги. В сапогах вроде. Хвост? Не упомню что-то. Нет, не было хвоста. Ладно, что дальше? Крестьянин? выразительно глянул на пустую кружку. Северянин нахмурился, но щелкнул пальцем, подзывая трактирщика. В тот моментом очутился рядом и, подобострав на бухнул на стол полный кувшин с пивом. Крестьянин проводил взглядом трактирщика, одобрительно крякнул и налил себе полную кружку. Дальше что? Поторопил северянин. А дальше значит так. Примчался дракон на коне к самым воротам. да и мам пышет, чешуей блестит, как тищем и И давай, значит, барона выкликать. Мол, выходи, нотхей, погубитель, на честный бой. По-человечески и говорю. Точно. Похож на человека. Чай промеж нас жил. Таился гад под колодной. И что барон? Услыхал. Выскочил из ворот и в драку. Прямо из дома? А то. Барон у нас боевой. Всегда готов. Чуть что, так сразу. Крестьянин умолк и потёр скулу. Северянин? Теряя терпение, забарабанил длинными пальцами по грязным доскам стола. «Ну же!» – поторопил он. «Дальше что?» Так вот. Выскочил барон без доспеха, как есть, в рубахе. В руке булава. Схватил по дороге. Она у него всегда в прихожей стоит. Дракон слез жеребца. И как начали они биться. Барон палец и машет, дракон когтями. Бились, значит, недолго. Сначала, правда, надхи, когтями-то по руке получил. Окровавилась рука, но потом подналек, да как созданет булавой змея по плечу. У того колени подломив, упал, ну точно в землю врос. Крестьянин снова умол, поразмыслил немного, отставил кружку и приложился сразу к полному кувшину. Его собеседник вытянул длинную руку и отобрал кувшин. Пиво забрызгало и рыжую бороду, и стол. Дальше рассказывай. Ну, протянул крестьянин. Дракон и еще махнул когтями. Да поздно. Барон, как приложец булавой, его по голове. А жгул по двору пошел. В башке вмятина скула. Дракон, значит, собрыг, лежит, скучает. Готов, змей. Барон его за ногу ухватил и поволок себе в подвал. Свежевать. Свежевать? Шкуру сымать. У него в подвале много чучу. Вот еще одно появилось. Срезал он с дракона рубашечку. Загляденье просто. Мне кум рассказывал. Говорит, чисто кольчушка получила. Хоть на себя надевай. А голова того. Не вышла. Говорят, с куски ее барон разнес. И не собрали. Рубашечка, значит. Задумчиво повторил северянин. Все? Все, господин хороший. Рассказал, что знал. Гость резко поднялся. И его долговязая фигура нависла над крестьянином. Тот втянул голову в плечи и с опаской глянул вверх. Почудилось, что глаза у гостя Птичьи, с черными щелочками за очков. В длинных пальцах, как по волшебству, появился еще один Митя. Снова глухо стухнул о стол и снова был ловко пойман. Как обещал, бросил северянин. Потом развернулся и быстро вышел из таверны. Крестьянин проводил его долгим взглядом. От него не укрылась и военная выправка гости. и ревостанский герб на колете, прикрыт старым плащом. Да, говор северный плащом не прикрыт но Медяк приятно холодил ладонь и обещал много веселья. Эй, гарпму крестьянин, расправляя плечи, пиво мне того самого, что в кушине и побольше. Пью сегодня за драконью шкуру, что принесла мне прибыток. Пусть хорошо и висится на гвозди в подвале барона. Пиво принесли и много. Подсели знакомые. Потом пошел в ход второй Медяк и третий, припасенный на черный день. Глубоко запомнил, Когда Гулиона возвращался домой, из темного переулка навстречу ему шагнула темная фигура. Крестьяне и скрикнуть не успел. Удар по голове заставил его замолчать навсегда. Вор обшарил карманы, вывернул наизнанку пустой кашир и, ничего не найдя, растворился в тне. Рассказ об убийстве дракона принес деньги, но не удачу.